Глава четырнадцатая. Жизнь. В уютном домике в царском селе на углу Большой и Манежной улиц из раскрытых окон слышались голоса. На подоконниках виднелись фигуры в расстегнутых гусарских мундирах. Среди молодых голосов выделялся немного резкий голос Лермонтова. В красном гусарском мундире Откинувшись на спинку стула, рассказывал он приехавшему навестить его шангирею о лихих пирушках, на которых варили жонку, устраивая из гусарских сабель подставки для облитых ромом сахарных голов. И проходившие мимо бабы думали, что в квартире у него пожар. Вспоминал юноша, как неделю назад ездил в Петербург из царского зимним пикником — на тройках с обильной провизией, и компания выдумала себе вымышленные имена. Так и сыпались клички. «Эй, румынский боярин Балванетри! Грек Мавроглупато! Пан Глупчинский! Чурбанов! Что будем сегодня делать?» Лермонтов услышал свою кличку, оставшуюся за ним от того шуточного путешествия, Поднялся, ничего не ответил и стал одеваться. «Да ты куда же, Чурбанов?» «Бабушка прихворнула, и я еду в Петербург». «Ну вот, а собирались что-нибудь учинить?» «Когда-нибудь учиним», — небрежно отвечал Лермонтов. В голосе его слышалась легкая досада. Он торопился и, брезгливо косясь на бутылке, расставленные в беспорядке по комнате, стал натягивать шинель. Ему начинало надоедать это бессмысленное, пустое препровождение времени. В сущности, эта жизнь была той, которую он сам когда-то выбрал. Жизнь, залитая шампанским. Окончив курс, произведенный в корнеты гусарского полка, он добился своего — щедрый, находчивый, живой и остроумный. Скоро стал душою того общества, среди которого вращался. Бабушка обставила квартиру любимого внука комфортом. У него был повар Истархан, четыре дворовых, лакей Андрей и два кучера. В деньгах у него не было недостатка, а в Петербурге... куда он ездил часто со своим сожителем и другом-гусаром Алексеем Столыпиным, его ждал ряд удовольствий. Нельзя было счесть балов, маскарадов, интересных визитов, театральных представлений. Светская жизнь порою надоедала Лермонтову, и он писал сестре Вареньке Лапухиной Марии Александровне. «Милый друг, что бы ни случилось, Я иначе никогда называть вас не буду. А то это значило порвать последние нити, связывающие меня с прошедшим. Этого не хотел бы я ни за что на свете, потому что будущность моя, блистательная на вид, пошлая и пустая. Надо вам признаться, что с каждым днем я все более и более убеждаюсь, что из меня ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и непрекрасными опытами на пути жизни. Лермонтов взялся за фуражку. — Будем и мы с тобой, Чурбанов! — раздался голос Столыпина. — И ты, Монго? — спрашивали товарищи. — И Лафа, и Курок, все, и я, и я раздавалась со всех сторон. Компания шумно поднималась, оставляя накуренную комнату с недопитыми бутылками по столам. У подъезда уже ждала тройка серых тархановских лошадей. Гусары отправились доставать себе вторую тройку. Елизавете Алексеевне не здоровилась, когда Лермонтов приехал к ней. В дни недомогания старушка любила, чтобы внук был около нее и что-нибудь ей читал. Михаил Юрьевич перечел ей немало книг и французские романы, и романы модного в то время английского писателя Ричардсона, но еще чаще читал он ей свои произведения. Монго Столыпин успел улизнуть куда-то в гости с товарищами, а у постели бабушки собрались вместе с Лермонтовым «Шангирей», И живущий у Арсеньевой молодой офицер Николай Дмитриевич Юрьев. Сквозь щелку дверей была видна фигура подслушивавшей ключницы Дарьи, бабушкиной наперстницы. Она по привычке вечно подслушивает, доносит. С нею бабушка держит совет. Плавно льется голос молодого поэта. Звенят строфы поэмы Хаджи Абрек. Велик, богат аул Джамат, Он никому не платит дани, Его стена ручной булат, Его мечеть на поле брани. Читает Лермонтов дальше При полном напряженном внимании слушателей. По небу знойный день катится, От скал горячих пар струится, Орел недвижим на крылах, Едва чернеет в облаках. «Бесподобно, любезный друг мой Мишенька», — говорит с умилением Елизавета Алексеевна, «а главное хорошо, что у тебя нет нынешней модной неистовой любви. Со слезами благодарю Бога, что он на старости послал в тебе мне утешение». Долго еще читал юноша стихи у постели бабушки. Прочел целый ряд лирических произведений, и Шангирей и Юрьев оба увидели, что муза их друга выросла вместе с его душою. Стих был чеканный. В стихах Михаила Юрьевича мелькал знакомый образ Наполеона, к которому поэт возвращался много раз. Звучали грустные стихи о чаше бытия, «Чаше жизни», И нежные строфы, чисто вечернее небо, Ясны далекие звезды, стихотворения неба и звезды». Нежно, воздушно и печально звучали прекрасные стихи «Ангел». По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел. Слушая их, бабушка плакала. Напомнили ли они ей О молодой душе ее дочери, отлетевшей рано в иной мир, потому что ей не хотелось больше слушать скучные песни земли. Обвеяла ли ее грустью сладкая песня? Бог весть. Внук не решился прочесть бабушке заветные стихи, написанные в минуту отчаяния. Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть. Лермонтов пощадил старушку. Кончено чтение, слезы катятся из глаз Елизаветы Алексеевны. Она растрогана, и все слушатели тоже. Дарья уже возится около кровати с нюхательной солью и трёт барыне спиртом виски, Устали, кормилица, устали, матушка-барыня, шепчет она, поджимая губы. И внук устал, он уходит к себе, поцеловав руку бабушки. Бросается в постели и засыпает, как убитый. Жизнь внука дорого стоила Елизавете Алексеевне. К весне стал истощаться запас денег, и старуха все чаще и чаще поговаривала. а ты бы, Дарья, понемножку собирала вещи. Куда ехать, матушка-барня? В Тарханы, нынче в Тарханы, не в Середниково. Михаилу Юрьевичу деньги надобны, на медни подсчитывала, мужики оброк плохо платят. Братец Афанасий Алексеевич сказывал, можно девок лишних продать. Куда их? В девичий только мух считают. «Как снег спадет, так и едем!» Снег спал, и воски со всякими затеями, с горами укладок, корзин, кулечков и подушек потянулись в тарханы. Бабушка ехала доставать любимому внуку деньги. Михаил Юрьевич остался в Петербурге, прикованный службой. Ему долго не давали отпуска. Без бабушки Лермонтов продолжал принимать на петербургской квартире друзей и посещать знакомых, ведя жизнь такую же пустую и бесцельную. Был вечер. Алые лучи вечерней зари врывались в окна арсеньевской гостиной и мягко скользили по сосредоточенным лицам Лермонтова и Шангирея. Друзья молчали, углубленные в шахматную игру. «Письмо Михаил Юрьевич. Неслышно вошел лакей и протянул поэту пакет. Изящная бледная рука Михаила Юрьевича потянулась к подносу. Письмо было из Москвы от Марии Александровны Лопухиной. Все, что было из Москвы, бесконечно радовало Михаила Юрьевича. Он быстро разорвал пакет, и вдруг... Шангирей увидел, как изменилось лицо его друга. Мертвенная бледность покрыла черты этого лица. Руки дрожали. «Прочти. Вот новость!» — прошептал он побелевшими губами. Встал и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова, но уже не вернулся доканчивать партию. В письме среди милой болтовни Марья Александровна сообщала другу своего детства новость. Ее сестра Варенька выходит замуж по желанию отца за Бахметьева, богатого человека, казавшегося Лермонтову ничтожным. Настала ночь, в эту ночь не спал поэт. Муки разбитых надежд, невразимая боль, тоска и отчаяние терзали его сердце. Он, заглянул в тетрадь, перелистал знакомые страницы, где в течение стольких лет мелькал перед ним, как далекий ясный огонек, светлый образ любимой девушки. Вот далекий 1830 год. Он пишет Вареньке. «Моя душа — твой вечный храм, как божество твой образ там». Вот первая ссора в том же году —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 Дорожная одежда, запыленные башмаки, Волосы слегка растрепались ветром. Вот ограда монастыря и нищий на паперти, И клочок бумаги, на котором мальчик-поэт Начертал свое бессмертное стихотворение. Ссора с Варенькой еще не окончена, И он сравнивает себя с нищим. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, С слезами горькими, с тоскою, Так чувства лучшие мои Навек обмануты тобою. И потом, полной радости, Получив письмо от дорогой сердцу девушки, Писал он среди унылого Ненастия Петербурга. Твоей любви нельзя не верить, А взор не скроет ничего. Ты не способна лицемерить, Ты слишком ангел для того. Теперь все кончено. Он не напишет ей больше ни строки, не потревожит ее своими упреками и воспоминаниями, не обратится к ней с надеждой на отклик. Полной горечи Лермонтов начал письмо своей кузине, Сашеньке Верещагиной. зная, что это письмо будет показано той, которую ему теперь так хочется уязвить в нехорошем порыве мести и обиды. В письме он желает, мадемуазель Барб, жить в брачном мире до празднования ее серебряной свадьбы и даже доля того, если до того времени не ощутит отвращения». А ночью, когда никто не видит, поэт плачет, неслышно уткнувшись в подушку, не в силах угомонить своей раздвоенной, изломанной души. И эти слезы не были пустою обидою извлённого самолюбия. Он плакал над разбитым идеалом девушки, которая стояла в его глазах так высоко на пьедестале. Пылкий юноша не в силах был понять, что выход замуж Вареньки по желанию отца был результатом слабой воли, но не преступности. Положение женщины в обществе в то время было слишком несамостоятельным, зависимым. Поэт не рассчитал сил любимой девушки и глубоко страдал, считая ее за пустую светскую куклу. Ему хотелось видеть в женщине-героиню образ возвышенный, нежный и сильный. Этот прекрасный образ беспредельной чистой любви хранил он в душе с детства вместе с воспоминаниями об юной страдалице матери. И среди пустой светской жизни искал он идеал женщины-человека. Искал и не находил, потому что в сущности не знал настоящей жизни – И не заглянул дальше той черты, за которой начиналась жизнь людей иного круга. Перед ним проходили одна за другой представительницы высшего света, пустые барышни, занятые только балами, кавалерами, мечтами о блестящих партиях. Он видел, как бедные жалкие их интересы, как рано опустошена их душа, как далеки они от стремлений. пополнить хоть сколько-нибудь свое скудное образование. И он не заметил, что Варенька Лопухина была только жертвой среды, но отнюдь не проповедницей ее идеалов. Поэт прорыдал всю ночь, а под утро, когда заснул, ему снилась прекрасная женщина, которая пела ему нежную знакомую песню матери. и благословляла его. На другой день, когда Михаил Юрьевич встал и пошел в ванную мыться, у него пропала тетрадка с поэмой «Хаджи Абрек». На ноги были подняты все слуги, но тетрадки не нашли. Впрочем, у Лермонтова был черновик, и он успокоился и снова закрутился в вихре светских удовольствий и беспечной безалаберной жизни. В обществе блистал он своим острым умом и беспощадными насмешками, сыпал направо и налево эпиграммы, слагал в часы задумчивого уединения стихи, пел, как птица небесная в лесу. И все-таки тосковал о том, что жизнь уходит бесцельно. И чуть не каждый момент у него смена настроений. Был бал. Карета за каретой останавливались у подъезда одного московского особняка. В окнах мелькали огни, и по лестнице поднимались разодетые люди. В огромной зале в два света толпились нарядные гости. Колыхались волны тарлатана, шелка, бархата, вееров и перьев. Мелькали военные мундиры. В желтом призрачном свете люстр люди улыбались друг другу, болтались, смеялись, а с хор неслись плавные звуки музыки. В этой нарядной толпе одиноко затерялась невзрачная фигура Лермонта. Он нервничал и потому хромал сильнее обыкновенного, и смуглое лицо его казалось особенно мрачным. На него напал один из таких моментов, когда он казался себе... особенно чуждым, неподходящим к этой блестящей толпе. Разговоры окружающих казались ему глупыми и ненужными, а танцующие дамы — марионетками без ума и сердца. И сам себе он казался смешным, некрасивым и всем неприятным. И вот у минуту он способен был или молчать, или сказать дерзость. и совсем не был способен вальсировать или занимать разговорами дам. «Скучаешь, поэт?» Кто-то дотронулся до плеча Лермонтова. Поэт вздрогнул. «Ах, Жоаким! А это видишь?» Шангирей протягивал ему новый номер журнала «Библиотека для чтения». На развернутой странице виднелось заглавие «Хаджи Абрек». Лермонтов вспыхнул. «Что это?» — спросил он с негодованием. «Кто смел? Без моего спроса, без моего желания? Это, это...» «Это делает тебя поэтом, Мишель. И баста! Не устраивай мне сцен среди бала. Сейчас я тебе все объясню». Тетрадку у тебя утащил своевременно Николенька Юрьев и отдал стихи редактору библиотеки для чтения Сенковскому. Синковскому стихи понравились, и он их напечатал. Вот и весь сказ. А теперь приготовься. Тебя все будут величать поэтом Божьей милостью. Это в последний раз. «Никогда никто не получит больше моих стихов!» — сквозь зубы бормотал Михаил Юрьевич, ища глазами в толпе Юрьева, которого в эту минуту ненавидел. Отчасти он сдержал свое обещание. Долго после этого прятал он свои стихи, не желая, чтобы они появлялись в печати. Отдавал ли Лермонтов себе отчет в том, для чего он это делает? Или делал это бессознательно, подчеркивая то, что он пишет для себя, а не для толпы, которую не любил. Все лето не удавалось Михаилу Юрьевичу получить отпуска и уехать в Тарханы до конца декабря. К Рождеству, впрочем, он вырвался из Царского, помчался в деревню, но прежде решил заехать в Москву, чтобы взглянуть на дорогие могилы прошлого. И в Москве поэт нашел одни могилы. Образы лучших дней воскресили они, но это были только одни воспоминания. Снова был он среди подруг своей юности, но многие из них были уже замужем, жили иной жизнью, своими интересами, и все же казались такими сладкими эти встречи. Нерадостно только... а бесконечно больно, было видеть любимую девушку женою другого. И в пылкой неуравновешенной душе поэта вспыхивает на время нехорошее чувство зависти, ненависти, негодования. Под влиянием этого чувства он начинает драму «Два брата», выводит здесь в княгине Лиговской Вареньку Лопухину, а мужа ее рисует в образе ничтожного, глупого и богатого старика. Это была месть, и месть недостойная. Но чувство художника заставляет забыть этот удар жизни. В Тарханах ждет его белый девственный снег и крепкий морозец, старый сад весь седой от ине, весь в волшебном кружеве, На громадных ветвях липы застыл прихотливый убор из серебра. Пруд, как зеркало, мороз трещит в густых аллеях. И стоя у плотины, припоминает Михаил Юрьевич далекие дни детства. Толпу народа, живое море разноцветных пятен на льду. Ему чудится, что он, как и в старь, слышит молодые голоса, крики и гул кулачного боя. И в голове его зарождаются образы Старой Руси. Златоглавая Москва. могучая фигура Ивана Грозного. Опричники. Красавица, что плывет павой лебедушкой под узорчатой фатой. Народный герой. Кулачный боец. Пиры потеха кулачного боя. В Тарханах вновь воскресли дни прошлого. Гудел народ на пруду, крепко бились две деревни, а Михаил Юрьевич смотрел с плотины, как маленьким мальчиком в прежние дни. И было ему жутко и весело. А после боя он лихорадочно писал первые наброски Зародившиеся в его голове песни о купце Калашникове, навеянной несколько ранее былинными песнями, которыми зачитывался в сборнике Кирилла Данилова «Древние российские стихотворения». В этом произведении Лермонтову удивительно удалось выдержать тон народного повествования – И по своей идее песня является отрадным явлением, в ней симпатии автора принадлежат представителю народа, который с достоинством, мужественно поднимает свой голос в защиту попранных прав. Наступил период богатой творческой деятельности поэта. В течение 1835-1837 годов Лермонтов написал несколько поэм «Сашка», «Боярин Орша», «Драмы два брата», «Маскарад», «Арбенин», «Роман княгиня Леговская» и множество лирических стихотворений, которые теперь считаются украшением русской литературы. «Русалка», «Еврейская мелодия», «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины» и многие другие. И продолжал работать над начатой поэмой «Демон».